Глава двадцать Человек года Адриана Бонд Труп Хильды Рейнольдс Джаред и брайн поспешно перенесли на заднее сиденье вагона среднего класса. Окровавленное спальное место, освобожденное от тела, Вайлет в торопях протерла неизвестно где раздобытой половой тряпкой, после чего поверх был раскатан плотный матрас, но просто никто так и не нашел. У Джеммы отошли воды. Для всех нас это означало только одно — роды. Все в одну секунду были загнаны в растерянность, граничащую с паникой, даже Брайан. Подумалось, кто мог бы не растеряться в столь жуткой ситуации, так это был Гонселес, но ее уже нет среди нас. В итоге помощь явилась самой неожиданной стороны. Бенджамин и Анеску — оказался не только инженером, но и человеком с опытом приема родов у женщин. Он сказал, что принимал первые роды у своей жены, но это было целых 10 лет назад. Откровенно говоря, в этом конкретном моменте нам всем было плевать на срок годности его опыта, потому что ни у кого из нас его не было и в помине. Безотлагательно оставив Бена наедине с роженицей, которую только что опустили на матрас, я и Брайан одновременно схватили за дверную ручку, потянули ее на себе и, наконец, захлопнули дверь купе проводника. Но это не помогло. Запредельные вопли рожающие продолжали оставаться душераздирающе громкими. Ведь она к тому же и ранена в плечо, которое мы кое-как перевязали оторванным краем подола ее собственной юбки. Будет ли с ней все в порядке? Ох, не факт. Не знаю. Надеюсь, но исключать худшее было бы глупо. И что потом? Сколько там нам осталось до Праги, не говоря уже об Исландии? Где мы сейчас вообще? Голова шла кругом. По примеру Брайна, перепрыгнув лужу отошедших вод джеммы, я уже решительно приближалась к очередной буре. В тамбуре разверся настоящий шторм, сотворяемый виновными и пострадавшими. Краем глаза я заметила детей, прячущихся под пледом на передних местах вагона. Сами перебрались подальше от криков роженицы или кто-то позаботился. По-хорошему, нужно бы переместить их в бизнес-класс, еще дальше от воплей страждущей женщины. Но кто может гарантировать, что своими благими намерениями я не запущу новый виток ужасных последствий. Вдруг перемещу их как раз в самый эпицентр еще не свершившейся трагедии. Нет, не буду брать на себя ответственность еще и за это. Тут от одного только кота столько драматичных последствий, а это без малого два ребенка. Думая так, я вышла в тамбур вслед за Брайаном и сразу же едва не оглохла от крика. Кричала Слоун Стоун. «Я была не с ними, клянусь!» «Брайан и Адриана видели, как я набросилась на Остина?» «Ты же совершенно не отдаешь отчета последствиям своих действий!» Прямо ей в лицо кричал Хьюберт Патаки, у которого бинты на правой руке уже насквозь промокли от крови. «Ты хоть понимаешь, что ты наделала?» «Та женщина беременная, и сейчас она ранена из-за тебя. Из-за тебя у нее начались преждевременные роды. Ты представляешь, какую кровопотерю ей предстоит сейчас пережить?» Ты хотя бы понимаешь, что она может и не пережить такого испытания? Ты меня слышишь? Она может и не выжить, как и ее ребенок. У нас больше нет доктора. И все из-за тебя». «Не я открыла форточку в багажном вагоне. Не я стреляла в Джему. «Нет, не ты. Ты всего лишь отпустила того, кто все это сделал». «Да ты законченная стерва. Ты ведь выбросила ее кота, понимаешь ты это? Ты не просто рискнула нашими жизнями ради своей ничтожной мести». Ты выбросила из поезда живое существо. Все равно, что часть семьи Джеммы. Ты слышишь? Ты убила члена семьи той женщины. Хьюберт, хватит. Достаточно. Брайан с применением силы оттеснил парня назад в вагон бизнес-класса и сразу же обратился к Джареду, стоящему здесь же рядом со своей девушкой. Джаред. Заприснул он в туалете вместе с Эдем и Устином. «Пожалуйста, не нужно меня так жестоко наказывать. Я и так раздавлена». «Не переживай», – не без откликнулся Джаред. «Лапы твоих дружков привязаны ремнями к перилам, так что тебя они не коснутся. Впрочем, тебя подобно мне испугать, верно? Тебе даже нравится, когда мужики связаны. Можешь залезть к ним в штаны без препятствий. Умоляю, не нужно запирать меня в туалете. Там ведь совсем нет места. Сами подумайте, ведь может выйти только хуже». Она почти прослезилась. «Давайте я просто сяду на свое место и буду сидеть там, не двигаясь». «Нехило так отделаться решила. Просто оставьте меня отдыхать в бизнес-классе». «Шагай на свое место», — грозно обратился Брайан к Слоун. «Покинешь его, запрем в туалете». Никто даже не предположил возможности оспорить решение Брайана. Хотя некоторые наверняка и хотели бы поспорить. Например, я. Я видела, как Брайан дважды вымыл руки в туалетной комнате, прежде чем запер в ней пленников. Теперь же, заняв кресло машиниста, он обработал руки двойной дозой антисептика, когда-то принадлежавшего Уилфреду Муру. Еще бы не желать вымыть хотя бы руки, ведь именно эти руки этой ночью сделали слишком многое для общего блага. Перенесли трупы, удержали двери, выбили несколько точных хуков, переместили роженицу». Теперь же готовится взять под контроль управление не просто поездом, но целыми судьбами. Интересно, на что еще способны эти руки? Быть может, еще поинтересуюсь, если мы переживем следующие полчаса. До трех часов ночи остается не так уж и много. Посмотрев на свои наручные часы, отмечаю я. Брайан отзывается низким, задумчивым тоном, при этом бегая взглядом по приборной панели. Одиннадцать минут до двадцать пятого километра, представляющего из себя развилку, на которую мы должны будем свернуть. Твой человек не уточнил, в каком именно направлении необходимо будет поворачивать? Там всего один вариант. Не запутаемся. Хорошо. Даже если так. У нас нет машиниста. И водить надземные поезда, насколько мне известно, мы не умеем. Ведь так? Я уже была готова во всем усомниться. Так что покосилась на своего собеседника откровенно подозревающим подвох взглядом. «Я прочитал инструкцию». «Какую инструкцию?» Прежде чем он ответил, он вдруг отодвинул от себя вперед огромный рычаг, и поезд сразу же начал терять скорость. «Вот эту», — хомыкнул он, бросив на приборную панель передо мной небольшую брошюру. «Знаешь, как снижать скорость, уже хорошо» констатировала я, сразу же принявшись изучать жизненно важный буклет. «Снизим скорость до минимума, чтобы не пропустить перекресток. Впрочем, электронная карта уже предупреждает о приближающейся развилке, так что пропустить не должны. «А нельзя настроить автопилот по необходимому нам маршруту?» «Наверняка можно, но я не знаю как. Да и риск слишком велик, нам всего-то нужно свернуть один раз». Так что предпочитаю лично проконтролировать этот способный решить все поворот. Твой друг Мэт сказал, что люксов притягивает большое скопление людей, но какое именно количество можно обозначить большим скоплением? Нас сейчас 12 человек, без учета рождающегося в этот момент ребенка. На предыдущих остановках нас было 13, и люксы липли к нашему поезду, явно реагируя на нас. Выходит, 13 это много, дюжина еще не проверена. Ведь может оказаться, что два или три человека это уже много, быть может они не реагируют только на отдельные единицы? Есть информация о том, что на четырех людей, составляющих компанию люксы не реагируют. Так что цифра точно между тринадцатью и четырьмя. Я непроизвольно закусила нижнюю губу, вспомнив километровые смс сообщения в его телефоне, которые я видела лишь краем глаза и содержимое которых для меня осталось сокрытым. Сколь многое он еще знает из того, что может сыграть весомую роль в выживании человека, в моем выживании, в этой ситуации. А вдруг это вовсе не ситуация, а новый мир? Слишком реалистичная, то есть слишком ужасная мысль. Я твой должник. Что? Я моргнула, резко вынырнув из своих опасных мыслей. «Ты спасла меня в багажном вагоне». «Отогнала от моей головы люкса при помощи огнетушителя». «Нужно распространить информацию об огнетушителях. В кабине машиниста два огнетушителя, в тамбуре еще два, плюс тот, что я вытащила из багажного вагона. Быть может, люкса в принципе можно отгонять сжатым воздухом». «Теориям необходимы практические проверки». «А значит, жертвы». Я отвела взгляд. «И ещё. На вокзале за минуту до посадки... Я ощутила странный запах, как будто запахло грозой. Знаешь, как бывает, когда где-то неподалеку ударяет мощным разрядом тока? Тот же запах появился в багажном вагоне, когда там появился люкс. Скорее всего, это имеет связь, как и реакция животных. Реакция животных? Да, кот Джемма постоянно кричал, когда к вагону приближались люксы. Своеобразная сигнализация в новом мире. Я замерла. Он ведь высказал мнение о том, что это новый мир. То есть это останется навсегда, или же это навсегда останется только в памяти тех, кто переживет эту сокрушительную катастрофу? «Пристегнись, Адриана Бонд, мы приближаемся к развилке». С этими словами он положил свою руку поверх самого большого рычага. Поезд уже ехал совсем медленно, но я, не задумываясь, пристегнулась. Достаточно мелочи пойти не так, как нам нужно, и мы расшибемся в лепешку, сорвавшись надземных рельсов прямиком в обрыв. Так что пока еще непонятно, чем именно является для нас этот поезд. Спасительным ковчегом или губительной гробницей. Уж лучше не пренебрегать страховкой в самые сомнительные моменты. Мы приблизились к развилке. Брайан направил поезд влево, Почти сразу и совершенно внезапно началась сильная треска, что я сразу же восприняла за признак того, что в итоге все пошло именно не по плану. Вцепившись руками в подлокотники своего кресла, я закрыла глаза и начала дышать. Если не доедем до Исландии, можно будет просто уйти в лес. Но вот если мы сорвемся с такой высоты в этот самый лес, едва ли что-то нас еще сможет спасти. Поезд перестал трясти. Но я не поверила. Даже подумалась: ну все, летим. Однако треска не возобновилась даже спустя 10 секунд, так что я решила открыть глаза. Мы продолжали ехать по рельсам, оставив развилку позади, но повернули ли мы? Цвет рельсов сменился с красного на синий значит, повернули. И теперь набираем обороты скорости. Я резко перевела взгляд на мужчину, сидящего по правую руку от меня, продолжающего удерживать рычаг и параллельно щелкающего светящиеся кнопки на приборной панели. «Да кто он такой?» Я принесла виски из кухонной зоны, каждому по бутылке, потому что бокалы так и не нашлись. Мы окончательно заперлись в кабине машиниста, и так как нам не хотелось сидеть в креслах и наблюдать за проносящейся мимо нас темнотой, периодически освещаемой далекими пожарами, мы сели на пол, Каждая перся о выбранную стену. Только пару глотков для снятия стресса. Нам опьянить нельзя, если все-таки хотим выжить. Благоразумно заключил Брайан, подняв свою бутылку таким образом, будто только что произнес тост. Мудро, отозвалась я, и сделав небольшой глоток, произнесла. Она была моей фанаткой. Кто? Рыбал Гонсельс. Ты что, суперзвезда какая-то? «В ученых кругах», — ухмыльнулась я, представив, как возможно быть известной в узких кругах и одновременно являться суперзвездой. «Ты не могла ее спасти». «Скорее всего, нет». «Но ты спасла меня». «Повторяешься, ты уже говорил». «О втором разе я еще не спрашивала. «Тут нечего спрашивать». «Разве?» «Даже в темноте я увидела, как его брови приподнялись». Ты встала между мной и пулей. Такое не каждая сестра для кровного брата сделает. Я прикрыла тебя только потому, что ты важен для нашего спасения. Как ключ от запертой комнаты, внутрь которой у нас есть шанс попасть только с тобой. я уж было понадеялся, что смог понравиться тебе. Закатай губу. Ухмыльнувшись, я сделала еще один небольшой глоток. И он последовал моему примеру. А вдруг твои друзья тебя бросят». А «О чем ты?» «Вдруг ты заноза в заднице, от которой те, кто уже находится под куполом в Исландии, не прочь избавиться. Вдруг прямо сейчас мы мчимся вовсе не по расчищенному пути, а прямиком навстречу другому высокоскоростному поезду, в котором находятся пассажиры вроде меня и тебя. Они также пьют виски и бредят о спасении». «За занозу в заднице я тебя еще заставлю ответить». «И как же?» Еще откровеннее улыбнулась я в ответ на его улыбку. «Ты мой должник. Забыл?» «Я дважды спасла твою задницу. Так что моей ты не можешь угрожать?» «Может быть, сходим на свидание, когда выберемся отсюда?» Так и знала. «О чем ты?» «О том, что в твоих глазах плещется вовсе не бескорыстие. Как сказал твой друг по имени Мэт, вся площадь на всей территории Исландии уже распределена». И никто не захочет тесниться, делиться своими запасами и рисковать своими жизнями, чтобы принимать под свою крышу непрошенных гостей. Ты же меня совсем не знаешь, кто я и на что способна, а предлагаешь мне место на своей вилле и заодно доступ ко всем твоим припасам. Казалось бы, благородный рыцарь жертвует своим комфортом. Но нет, рыцарь вовсе не благородный, он озабоченный. А почему нет? Ты мне нравишься. А ты мне нет. Не нравился бы, не встала бы перед пулей. Я уже прояснила эту ситуацию. Ты просто мне пока что нужен. Вот и весь секрет. Думаю, сейчас ты просто нечестна с самой собой. Думаю, у тебя просто раздутое эго. Что, привык нравиться всем? Так что не веришь в то, что можешь быть не в чьем то вкусе? Ладно, ладно. Обсудим это во время нашего первого свидания. Оптимист реалист нет именно оптимист ведь ты думаешь что мы выживем раз пророчествуешь нам свидание мы точно выживем ведь я знаю что делаю и все же ты слишком полагаешься на своих друзей друзья на твои друзья чтобы на них полагаться не находишь у меня нет друзей я никому не доверяю ничего мы это исправим еще даже на свидание не сходил со мной а уже хочешь что-то исправлять «Ну-ну, не слишком ли много на себе берешь? «Всего лишь твое спасение». «Я тебя спасла дважды. Спаси меня хотя бы на один раз больше, тогда и поговорим». На моем счету уже одна оторванная ручка входной двери. «Согласна, неплохо. Объясни, на чем именно зиждется твоя вера в твоих друзей?» Я сделала третий глоток. «Во-первых, мои друзья лучшие из лучших людей. А во-вторых... Некоторые коды безопасности купола находятся в моей голове, так что без моих знаний им не обойтись. Ха, щепетильность ситуации очень интересная и выгодная для тебя. А значит, и для всех, кто находится вместе с тобой в этом поезде. Точнее, для тех, кто в этом поезде все еще умудряется оставаться в живых. Расскажи же что-нибудь и о себе. Будто ты о себе многое рассказал. Он проигнорировал мой блог. «На тебе строгий, но далеко не дешевый костюм. И откровенно роскошный плащ из последней коллекции Джорджевич. Но при этом на твоей руке дешевые часы, и ты путешествуешь средним классом. Судя по твоей манере поведения, ты все же представитель к общества. Так что же ты делаешь вне бизнес-класса?» «Я просто не сноб», — выдала ироничную правду «я» на что несостоявшийся детектив открыто улыбнулся. На самом деле я, выходец из низшего сословия, просто пахала, не жалея себя, и в итоге достигла внушительных высот в жизни. А плащ на мне и вовсе не мое личное приобретение, подарок вдохновленного моей походкой модельера. Вообще, у этого плаща долгая история. Мы вроде как никуда не торопимся. Если бы мы не торопились в Исландии, я давно сошла бы с этого поезда. «Нет, знаешь, теперь твоя очередь отвечать. Давай, расскажи, как ты оказался в этом поезде? Откровенный богатей, у которого, к тому же, руки из правильного места растут. Что у людей твоего статуса, признаем это честно, встречается редко?» Я был в Лиссабоне с деловой поездкой. Поглотил последнюю, самую мелкую в моей практике, и при этом самую же строптивую компанию по производству чистого кислорода. Успел перевести все ее ресурсы в Исландию 12 часов назад, благодаря чему жизнь под куполом станет еще более защищенной. Погоди, погоди. От услышанного у меня резко расширились зрачки. Я буквально услышала, как мое сердце с протестом ударилось о ребра. Назовись. Как твое полное имя? Человек 2045 года, по версии главного бизнес обозревателя ныне павшего мира. Владелец компании Royal Каминг» Брайан Бардо. Приятно познакомиться. Криво ухмыльнувшись, он приподнял свою бутылку в знак тоста и, не дождавшись от меня взаимности, сделал свой третий глоток. Всё мое нутро в одну секунду промерзло до самой сердцевины и сжалось в наноточку. Я пью виски с тем, кто несколько часов назад Обратил в прах мою компанию.